И гнетет нас, помимо всего, Бытия после смерти неясность. Очень тяжко, не ждать ничего, Легче ждать, понимая напрасность. Покой наш даже гений не нарушит Высокой изозывной мельтешней, Поскольку наши старческие души Уже не воспаляются хуйней. Пора мне, ветхому еврею, Жить, будто я уже отсутствую. Не в том беда, что я старею, А в том, как остро это чувствую. Пустого случайного слова порою хватает сполна, Чтоб на душу мне из былого плеснула шальная волна. Зябну я в нашем рае земном, Слышав вздор пожилых пустомель, Мы сосуды с отменным вином, Из которого выдохся хмель. У зла с добром родство и скотство, Хотели благо все злодеи, Добро всегда плодило скотство, А зло — высокие идеи. Бурлит нас умственная каша, намного глубже понимания. И чем темнее память наша, тем ярче в ней воспоминания. К моим добавлю упущение, что не люблю любой нажим, и верю личным ощущениям гораздо больше, чем чужим. Давно живя, люблю поныне зигзаги, петли и штрихи. Изрез кребется грех уныния, пока покруче есть грехи. Судьба нас искушает на повторах. Житейски наблюдая карнавал, я вижу ситуации, в которых не раз уже по дурости бывал. Где б не случился я под вечер, я глазом сыскивал бокал, который мне о скорой встрече прозрачным боком намекал. Дышу, курю, гоню волну, люблю душевное томление. Господь не ставит мне в вину благочестивое глумление. Есть радости у дряхлых старичков, и счастливы бывают старички. Сыскался вдруг футляр из-под очков, А к вечеру на лбу нашлись очки. Книга жизни, первый том, он уже написан весь, А про все, что ждет потом, сочиню Бог даст, не здесь. Хотя на русской почве я возрос, Еврейской обволокся я духовностью, Вопросом отвечаю на вопрос, И пакости от жизни жду с готовностью. В азарте Божий мир постичь До крайней точки и конца Мы все несем такую дичь, что плохо слышим смех Творца. Хотя я уже сильно старый, во мне талант еще сочится. С утра пишу я мемуары про то, что днем со мной случится. Чем потревожен дух народа, о чем народ в толпе галдит? О том, что подлая погода футболу нынче повредит. В бутылке тянется не каждый, кто распознал ее влияние. Бог только тех отметил жаждой, кому целебно возлияние. Природа позаботилась сама, чтобы видно было, слушая ублюдка, насколько выделение ума подобно извержениям желудка. Шумливы старики на пьяной тризне, по божьему капризу или прихоти, но радость от гуляния по жизни заметно обостряется на выходе. Хочу, поскольку жить намерен, уже сейчас придать огласке, что даже крайний дряхлый мерин еще достоин женской ласки. Я с юности грехами был погублен, и богу мерзок долгие года, а те, кто небесами стал возлюблен, давно уже отправились туда. Я не мудрец и не дебил, и без душевного дефекта, но не люблю и не любил я воебоный интеллект. Увы, но зимний холод ранний судьбу меняет наотрез. Вчера пылал костер желаний, Сегодня тлеет интерес. У Бога есть увеселение, и люди гибнут без вины. Когда избыток населения, он гасит заревом войны. В мечтах мы въезжали на белом коне, в тот город, где нам отказали. В реальности грустно сопели во сне, ночуя на шумном вокзале. Стал часто думать я о Боге. Уже позвал, должно быть, он. И где-то клацает в дороге. Его костлявый почтальон. Конечно, что-нибудь останется, Когда из года в год подряд Тебе талантливые пьяницы Вливали в душу книжный яд. Хоть я теолог небольшой, Но нервом чувствую сердечным, Господь наш тайно слаб душой, крабом ленивым и беспечным. Где льется благодать, как из ведра, Там позже неминуемые бедствия, Поскольку сотворителем добра Плевать на отдаленные последствия. Беда в России долго длится. Такие в душах там занозы, что чем яснее ум провидца, тем сумрачнее его прогнозы. Российскую публичную шарманку я слышу, хоть и выставлен за дверь. В ней то, что было раньше наизнанку, то шиворот на выворот теперь. А впереди еще страницы растущей тьмы и запустения но мы не чувствуем границы преображения в растении. Нетрудно, чисто и дорожа, увидеть сквозь века и обстоятельства истории народов и держав театром бесконечного предательства. Давно уже иной весь мир вокруг, и прошлое за облаком забвения, но с ужасом еще ловлю я вдруг холопские в себе поползновения. Во имя чаяний и благих на том советском карнавале Ничуть не реже, чем других, самих себя мы предавали. В российском климате испорченном, на всех делах лежит в финале Тоска о чем-то незаконченном, чего еще не начинали. В душе еврея вьется мрак покорности судьбе, Которая всем он лютый враг, и в том числе себе. Творец дарил нам разные дары, лепя свои подобия охальные и Моцарты финансовой игры не реже среди нас, чем музыкальные. Насколько б далеко не уносились мечтания и мысли человека, всегда они во всем соотносились с дыханием и свихнутостью века. Жил я в слов потроша, но не ради учительской клизмы, а чтоб чуть посветлела душа, сочинял я свои эйфоризмы. Творцу такое радостно едва ли в течение столетий унижения Всегда людей повсюду убивали, Сначала совершив богослужение. Кому-то полностью довериться Весьма опасно, и об этом Прекрасно знают красные девицы, Особенно весной и летом. Бессонница висит в ночном затишье, Тоска, что ждать от жизни больше нечего, Как будто я своих четверостишей Под вечер начитался опрометчиво. Такую чушь вокруг несут, Таким абсурдом жизнь согрета, что, я боюсь, и страшный суд у нас пойдет, как оперета. Не ведая порога и предела, доверчив и наивно простодушен, не зря я столько глупостей наделал, Фортуне дураков я был послушен. Сначала чувствуем лишь это, а понимаем позже мы, что в тусклой жизни все же света на чуть, но более чем тьмы опишет с завистью истории, легенды путая и были, ту смесь тюрьмы и санатория, в которой счастливы мы были. Пугайся, не пугайся, верь, не верь, однако всем сомнениям в ответ однажды растворяется та дверь, где чудится в конце туннеля свет. Любой злодей и бусурманин теперь утешен и спокоен. В России был он Ванька Каин, у нас он будет Венька Коин. Потери я терпел и поражение, но злоба не точила мне кинжал, и разве что соблазном унижения упрямо позвоночник возражал. Когда гуляет мразь и шушера, то значат эти торжества, что нечто важное порушено во всей системе естества. Забавно видеть, как бесстыже ум напрягается могучий, чтобы затраты стали жиже, но вышло качественно круче. За время проживаемого дня Мой дух живой настолько устает, Что, кажется, житейского огня Во мне уже слегка не достает. Пасутся девки на траве, Мечтая об узде, Что у мужчины в голове, У женщины везде. То залихватски, то рабее. Я правил жизни карнавал, За все сполна платил судьбе, я, Но чаевые не давал. Люблю своих коллег, Они любезны мне, я старый человек, я знаю толк в говне. Интересно стареют мужчины, когда их суета укачала. Наша лысина, брюха, морщины на душе возникают сначала. В шумной не нуждается огласке признак очевидный и зловещий. Время наше близится к развязке, ибо отовсюду злоба хлещет. Когда пылала жесточением на гнева бешеном огне, Что чьим-то свыше попечением Текла оттуда в душу мне. А к вечеру во мне клубится снова Томящее влечение невольное. Помимо притяжения земного, Такое же бывает алкогольное. Мои взорления ума, Мои душевные метания, Когда забрежжила зима, Свелись к вопросу пропитания. В душе от опыта увядшей, Внезапной живостью пылая, Как удивиться рано падшей, Наивность светится была. Был полон интереса, что с того напрасно любопытство и внимание, о жизни я не знаю ничего, а с возрастов растет непонимание. Я жил на краю той эпохи великой, где, как мы не бились и как не пытались, но только с душой зачрен двуликой, Мы выжить могли, и такими остались. Мне дико странный сон порой снится, во тьме лежу, мне плохо но привычно, а гроб это, тюрьма или больница, мне начисто и напрочь безразлично. Я с горечью смотрю на эту реку, по ней уже проплыть надежды нет, и книги я дарю в библиотеку, чтоб жить не в тесноте остаток лет. Любил бедняга наслаждения, женился с пылкой одержимостью и погрузился во владение своей холодной недвижимостью. Мне лень во имя справедливости тащить себя сквозь вонь и грязь. Мое лентяйство — род брезгливости, и скучно мне, с говном борясь. Мне кажется, что я умру не весь, окончив затянувшийся мой путь. Душе так интересно было здесь, что все лица она в кого-нибудь. Хотя и прост мой вкус конкретный, но не вульгарно бездуховен. Ценю тем выше плод запретный, чем гуще сок его греховен. Среди мировых безобразий один из печальнейших фактов – распад человеческих связей до пользы взаимных контактов. И формой стих мой вовсе не новинка, и с неба дух не веет из него, но дерзостно распахнута ширинка у горестного смеха моего. В цепи причин и соответствий полно случайностей лихих. У жизни множество последствий, и наша смерть – одно из них. Рождаясь в душевном порыве высоком, растя вопреки прикословию, идеи сперва наливается соком, потом умываются кровью. Летят тополиные хлопья, ложатся на землю как пух. Забавно, что время холопья весьма совершенствует дух. В своей позиции, приятель, когда сдаешь за пятью пять, то всем становишься приятен, как многоопытная блядь. Еврейский дух предпринимательства так безгранично плодовит, что сторожей законодательства повсюду трахнуть наровит. Бывает весьма сокровенно скрещение творческих судеб, И тоньше других несравненно, Сальери о Моцарте судит. И понял я, пока мы живы, что в наше время удивительно, Являть душевные порывы необходимо и целительно. Вон у добра опять промашки, а вот нелепые зевки, Где зло с добром играет в шашки, Добро играет в поддавки. Когда я срок мой подневольный Тянул по снегу в чистом поле, То был ли счастлив мой конвойный, Который жил на вольной воле? Конечно, мы теперь уже не те, Что раньше, если глянуть со вниманием. Мы раньше прозибали в темноте, А ныне прозябаем с пониманием. Возьму сегодня грех на душу, Сгоню унылость со двора, Все обещания нарушу, И выпью с раннего утра. Когда не в силах я смеяться, Устал, обижен, озадачен, То у меня лицо паятся, Которое в ты назначен. Ушли мечты, погасли грезы, Увяла пламенная нива, И по полям житейской прозы Душа слоняется лениво. За то, что дан годов избыток, А срок был меньше и уготован, Благодари, старик, напиток, Которым весь ты проспиртован. Увидя стиль и буржуазность, я вмиг собрал остаток сил. Явив лихую куртуазность, хозяйку в койку пригласил. День у пожилых течет немрачно. В жилах ни азарта нет, ни ярости. Если что сложилось неудачно, сразу забывается по старости. Души моей заветная примета. Утеха от любого в жизни случая. Беспечность, неразменная монета. Основа моего благополучия. Печаль еврея пожилого проистекает из того, что мудро взвешенного слова никто не жаждет от него. Когда уже совсем не в моготу, общественную грязь месить и лужи, срамную всюду видеть наготу, стынь, поскольку дальше будет хуже. Я днем стараюсь лечь и отключиться, хоть надобности тела в этом нет. Похоже, что и в роли очевидца устал я пребывать на склоне лет. А счастье, что жива слепая вера в посланца с ангелятами-крылатами, И новая везде наступит эра, И волки побратаются с ягнятами. Таков сегодня дух науки, И так она цветет удала, Что внуков, будущие внуки, Всплеснут руками запоздало. Бывают сумраки, они мерцанием зыблются тревожным, Но зажигаются огни, И счастье кажется возможным. Что-то в этой жизни несуразной, весело, удачливо и дружно, Вьется столько гнусь и безобразной, Что зачем-то Богу это нужно. Осталась только видимость и мнимость Того, что было стержнем и основой, И жгуче висит необходимость, Херни вполне такой же, только новой. Зачем толку слова в бумажной ступе? Я б лучше в небесах умом парил. А может быть на скальном я уступе стоял? и молча с морем говорил. Текучесть у природы круговая, в истории такая же текучесть. Россия прозревает, узнавая, свою кругами вьющуюся участь. Увы, порядок этот вечен, и распознать его несложно. Везде, где Бог бесчеловечен, там человек жесток безбожно. Все шрамы на природе – письмена о том, как мы неправы там и тут и гури с нами будут времена, когда эти послания прочтут. Унимается пламя горения, и напрасны пустые рыдания, что плывет не заря постарение, а густеет закат увидания. Стоит жара, и лень амуром в сердца стрелять, и спят они. Я Фаренгейте с Реомюром люблю ругать в такие дни. Зачем в устройство существа повсюдного двуногого Бог сунул столько бесовства, крутого и убогого. Душа моя во мне дышала и много высказать хотела, но ей безжалостно мешало прыть необузданного тела. Порой весьма обидно среди ночи, что я не знаменосец, не герой, ни язва чистолюбия не точит, ни жгучих устремлений Геморой. Снова церковь и в моде, и в силе натворится забавная драма. Утвердились при власти в России Те, кого изгонял он из храма. Когда пожухшее убранство Сдувает полностью светвей И веет духом окаянства, Томится мыслями еврей. Забавно, что в соседней Бакалеи Легко найти творение ума, От порции которого светлее Любая окружающая тьма. Скоро мы, как дым от сигареты, Тихо утечем вы наедали. В воздухе останутся ответы, Что вопросов наших ожидали. В горячке спора про художество, Текущие жизненные картины, Меня жалеет за убожество, Высоколубые кретины. Плывет, качаясь, наше судно, Руководимое не нами, По волнам дикого абсурда, Который клонится к цунами. Душе моей пора домой, В ней высох жизни клей, И даже дух высокий мой Остаебенил ей. Конец книги.